Глава 11 Рос, так же, как и я, нацеленный на увлекательную прогулку, подавал недовусмысленные сигналы из-за спины адмирала. Мол, лучше не спорь с ним, еще успеем. Поспоришь тут, когда пронзительные синие глаза с легкостью заморозят до состояния ледышки, стоит этому упрямцу только захотеть. Ладно. Наконец согласилась я, гневно сверкнув глазами и зашагала в свою каюту. Не будет же он вечно здесь меня держать. Наверняка у него у самого на берегу есть какие-то дела. Не нравится, что меня будет сопровождать Кейси, так пускай сам сопровождает. Я не против, но держать как пленницу в четырех стенах нет уж, увольте. Открыв старенький потертый дневник, я вернулась к изучению тех самых записей, где говорилось про русалочки слезы, хранившиеся в Эльгуа, чтобы попасть на драконьи острова и не угодить в пасть Кракена, нужна была хотя бы одна такая слезинка. Дальше шло подробное описание того, как и в какой момент эти самые артефакты применить. Но одно было ясно — без них до драконьих островов мне никогда не добраться, а мысли однажды попасть туда я не оставляла. Конечно, было бы здорово убедить как-то Маккейна изменить маршрут нашего путешествия. Попади к нему этот дневник, наверняка он заинтересовался бы возможностью отыскать жемчужину, но как это сделать, не вызывая подозрений, что я, она и есть, я пока не придумала. За чтением дневника я потеряла счет времени и старалась не вспоминать про заносчивого адмирала, который несправедливо со мной обошелся. Вот только его синие глаза и все остальные части тела, что я успела рассмотреть тем самым утром в свете утренних лучей, никак не получалось выбросить из головы. Стоило о нем вспомнить, в дверь постучали. «Войдите!» — прокричала я и специально отвернулась к окну, не желая показывать свою заинтересованность. «Мисс Алая!» — таким я слышала его впервые. не грамма давления или скрытых насмешек, лишь волнение и забота в голосе. Или это очередная игра? «У меня для вас плохие новости». На эту его фразу я невольно оглянулась и выдала первое, что пришло в голову — «Пришли сообщить, что, данной вам властью, не выпустите меня на берег до самого Саденвилла». Шутка не удалась. Адмирал даже не улыбнулся, словно и вовсе меня не слышал. В несколько шагов мужчина преодолел расстояние между нами. Его широкие ладони накрыли мои плечи, удерживая на месте «Алая». Он действительно готовился сообщить что-то страшное, только никак не мог подобрать нужных слов». «Да говорите уже, что случилось!» — не выдержала я нависшего в воздухе напряжения. Азибат пал. Все, кто были в дворце, погибли. Адмирал Маккейн Сколько раз мне приходилось сообщать подобные новости, но одно дело, когда перед тобой стоит бывалый вояка, закалённый сражениями, а совсем другое хрупкое и невинное создание с глазами ангела, каким и являлась эта удивительная чужестранка». «Девушка, чья кожа подобна блеску арагонита на солнце, а губы — ярче самого спелого яблока и слаще меда. в этом я был уверен, даже не пробуя их на вкус». Услышав новость какое-то время, она пыталась ее осмыслить, а потом, будто подкошенная, стала опадать в моих руках. «Этого не может быть!» Алая сорвалась с языка ее имя. Вот уже пять дней оно навязчиво не покидало моих мыслей, преследуя всюду, куда бы ни шел и что бы ни делал, как и ее образ тем ранним утром, такой нежной и открытой, теплой от осна. Проснувшись от ее криков, думал, сойду с ума, голыми руками убью подонка, осмелившегося пробраться в каюту и потревожить покой моей южной красавицы. А в итоге сам едва не погиб у ее ног. Один робкий взгляд из-под темных ресниц, свежий румянец, застенчивая улыбка, и я бесповоротно капитулировал, хоть упрямо не желал признавать этого. В моей жизни было много женщин, маркизы, баронессы, даже принцессы, самые отборные прелестницы королевского двора, вешались мне на шею и с радостью залезали в мою постель. Но ни с кем из них, даже близко, я не испытывал такого, чтобы от одного взгляда сердце заходилось в груди. А мне хотелось сгрести ее в охапку и закрыть своим телом от всего мира, такую чистую и беззащитную». Естественно, перемены во мне заметили и остальные, что было непозволительно. Находясь на одном корабле и видя друг друга как на ладони, трудно что-то утаить. Именно поэтому я принял решение держаться от алаи на расстоянии, хотя бы до тех пор, пока не совладаю с этими новыми чувствами, слишком пылкими и обжигающими для сурового северянина. «Как это произошло?» — сумела выговорить она, а по ее щекам полились слезы. Как бы мне ни хотелось помочь ей забрать на себя эту боль, но все, что было в моих силах, так это подхватить девушку на руки и усадить на кровать, остаться рядом с ней, не позволяя переживать горе в одиночку. Мне мало что известно. Знаю лишь, что это случилось на закате в день нашего отъезда. Город захватили селькиды, профессиональные убийцы с Востока». «Я должна похоронить отца, отдать ему последние почести», — решительно заявила Алая, глядя перед собой невидящим взором. «Положить серебряной монетки на глазницы, чтобы Двуликий проводил его в мир теней. Это исключено. Вам нельзя туда возвращаться. Но почему? Потому что это вас погубит». Не знаю, что на меня нашло, но как представил, что могу ее потерять, все в душе перевернулось, руки сами обхватили худенькие подрагивающие плечи и с силой притянули к себе, заключив в крепкие объятия. В первый момент, подобно дикому зверьку, она взбунтовалась и попыталась вырваться. Девичьи кулаки ударили в грудь. В глазах вспыхнуло возмущение. Но я чувствовал, что поступаю правильно. Еще секунда, вторая, третья, и она оставила сопротивление. Мокрый нос уткнулся в мое плечо. легкие наполнились воздухом. Грудная клетка пришла в движение. Словно до этого она и не дышала вовсе. «Вот так, Алая, дышите». Ладонь заскользила по ее спине, расправляя шелковистые пряди, к которым все это время я желал прикоснуться, намотать на кулак или пропустить сквозь пальцы. «Вы не одна, я с вами. Я знаю, каково это — терять близких». Приподняв голову, девушка заглянула мне прямо в глаза. «Адмирал Маккейн, но почему? Чем им не угодил мой отец?» Э, «Дориан Алая, пожалуйста, когда мы наедине, зовите меня по имени». «Хорошо, Дориан». Сквозь слезы, застилавшие ее глаза, она неловко улыбнулась, а мое нерадивое сердце ускорило ход. «Ну что за проклятие? Она всего-то назвала меня по имени, а я опять разволновался, как сопливый юнец? Эта странная реакция организма была за пределами моего понимания». «Селькиды служат проповеднику Нупсахану из Восточного Королевства. Они и наши враги тоже. От объявления войны нас разделяет всего один шаг. Но мы не воинственные северяне и всегда жили в мире с другими королевствами». Другая на ее месте, сломленная и обессиленная, рыдала бы в три ручья, не задаваясь подобными вопросами. Любая, но не мисс Алая, пусть не родная, но достойная дочь своего отца и великого правителя. Еще тогда на балу она показала свой характер и несгибаемый внутренний стержень. Может, это меня в ней и зацепило. «Знаю, но ходят слухи, что южный корабль обладал жемчужиной. Скорее всего, за ней и пришли селькиды». «Так вот в чем дело». Закрыв лицо руками, она разрыдалась пуще прежнего. «Мой отец погиб, и все, кого я любила, а все из-за какой-то проклятой жемчужины. Скорее волшебный, вам что-то известно об этом?» Пусть это было не тактично с моей стороны, но я должен был спросить. После определенных событий поиски королевской жемчужины стали смыслом моей жизни, и дело было не только в приказе северной королевы. На кону стояла жизнь близкого мне человека. Сами подумайте, если бы она была у отца, разве бы тогда Азибат пал? Вы правы, Алая. Примите мои соболезнования. Я снова согревал ее в своих объятиях, отчаявшуюся и безутешную, а сам невольно вспомнил слова одного мудреца о том, что крепче любых уз и канатов людей связывает взаимная уязвимость. Как же этот седой старик оказался прав, пусть даже тогда я еще не осознавал этого в полной мере? Аллая Так вот из-за чего отец отправил меня из Азибада. Вот что увидел тем утром. Падение столицы, кровавые расправы и свою погибель. Выходит, он пытался защитить меня, дать шанс на спасение, а я, глупая, еще обижалась на него. Останься я во дворце, возможно, мой дар сохранил бы жизнь стольких людей. Узнать ответ на этот вопрос мне было не дано. О своем даре я знала так же мало, как и все остальные, однажды прочитавшие легенду. Мучая и терзая зародившиеся сомнения, так и кружились в голове, будто стая обезумевших птиц. «Это я, я виновата. Я не должна была уезжать и бросать его одного», — вырвалась сквозь рыдание. «Нет, Алая, даже не смейте себя корить». Тут же отреагировал мужчина, вступив в схватку с моей докучливой совестью. Все это время он не выпускал меня из объятий, за что я особо была ему благодарна. Оставь он меня в таком состоянии совсем одну, с горя я и вовсе помутилась бы рассудком. Есть вещи, которые нельзя изменить, как бы нам того не хотелось. Это знал и ваш отец, отправив вас тем утром подальше от родного дома, над которым нависла угроза. «Наверное, вы правы. Но разве это справедливо, что я единственная выжила, а все они...» Договорить да я не смогла. Мой голос задрожал, нос уткнулся в крепкое мужское плечо. Из глаз снова полились слезы. «Алая». «Как же мягко и вкусно с этим северным акцентом звучало мое имя». Когда-то я задавался тем же вопросом. Мне было 16, я только поступил на Королевский флот. От таких откровений я не только перестала плакать, но и дышать, глядя на Маккейна во все глаза. Скрытный и холодный, сейчас он разговаривал со мной как вполне нормальный человек. И не просто разговаривал, а делился чем-то очень сокровенным, о чем наверняка мало кому рассказывал. В первом же плавании мы столкнулись с пиратами под предводительством одноглазого Робби. Это была настоящая мясорубка. В той битве погибло много храбрых мужчин, включая моего отца. Мужские губы сжались в тонкую линию, мышцы рук затвердели, словно он и сейчас видел происходящее тех лет наяву. «Мне очень жаль». «Он умер на моих руках, Алая, а перед смертью сказал всего одну фразу», продолжил Дориан, заглядывая в самую душу. «Жизнь скоротечна, цени ее и распорядись так, как подскажет сердце». Теперь и я обнимала в ответ храброго адмирала, даже не представляя, сколько еще старых ран прячется под его бронёй. Идемте! Неожиданно потянул он меня за собой к выходу из каюты, «Куда?» — не понимала я, растирая по щекам непослушные слезы, «Туда, где вам станет легче. А есть такое место? Если когда-то это помогло мне, должно помочь и вам», — обнадежил мужчина, решительно распахнув дверь. Так мы и появились на палубе, держась за руки, я с заплаканным лицом, едва успевающая за его размашистым шагом, и адмирал, полной решимости вернуть меня к жизни, каким-то одному ему известным способом. В этот раз Маккейна совсем не смущали ни субординация, установленная на корабле, ни удивленные взгляды коллег». «Мисс Алая!» — попытался заговорить, ожидавший меня рос, но мы фактически пролетели мимо. Спустившись по трапу, адмирал велел матросам подать ему коня. Ждать долго не пришлось, а вороной красавец подстать Маккейну тут же появился перед нами. «Так куда мы все-таки направляемся?» — разрывало меня от любопытства. «Терпение, Алая! Совсем скоро сами все увидите! Надеюсь, вам там понравится!» Я тоже надеялась, а еще не переставала удивляться переменам в поведении этого непредсказуемого мужчины. Выходит, не так я ему и безразлично, как он хотел показать, притворяясь последние дни хмурым ледяным айсбергом.